Глава 44 Двумя неделями ранее Я стоял перед большим зеркалом в своей комнате в храме Кача, разглядывая собственное отражение. Тусклый свет единственной свечи подчеркивал рельеф мышц, превращая мое тело в игру теней и света. Шесть месяцев назад я бы не узнал этого человека. Широкие плечи, четко очерченные мышцы, уверенный взгляд. Это тело было создано для сражений. Но изменения касались не только физической оболочки. Мысленным усилием я вызвал интерфейс системы и перед глазами развернулся полупрозрачный экран с информацией о моих способностях. Я пробежал взглядом по строкам, вспоминая, какой ценой была оплачена каждая из них. Каждая новая сила – это история. История боли, преодоления и победы. Раскачанный зов мертвых, уровень мастер, возможность призывать до шести мертвецов одновременно. Повышенный контроль и сила призванных существ. Эту способность я развил практически случайно. Около трех месяцев назад, во время особенно изнурительных ночных тренировок, я искал способ увеличить нагрузку. Тренировочные манекены уже не давали достаточного сопротивления, а будить монахов ради спарринга посреди ночи казалось неразумным. Тогда я вспомнил, что всегда могу призвать духов. сира Григора я вызывал регулярно, но обычно для разведки или советов, а не для боевых тренировок. В ту ночь я решил проверить, смогу ли вызвать больше двух призраков одновременно. Первые попытки были мучительными, система сопротивлялась, в висках стучала кровь, а тело словно раздирало на части от энергетической нагрузки. Два призрака — это был мой предел. Да и то ненадолго. Но я настойчиво продолжал тренироваться. Каждую ночь, когда монахи храма засыпали, я выскальзывал в заброшенную часть храма и работал над этой способностью. Я поднимал духов древних воинов, похороненных в катакомбах под храмом, и заставлял их сражаться друг с другом или против меня. Однажды во время четвертого месяца обучения меня нашел брат Торвальд. Он молча наблюдал, как я управляю четырьмя призраками в сложном боевом построении. «Анатолий даровал тебе редкую силу», — наконец сказал он, — «но ты используешь ее неправильно». «Что ты имеешь в виду?» – спросил я, удерживая призрачных воинов на месте. «Ты относишься к ним, как к марионеткам», – покачал головой Торвальд. «Но мертвые не куклы. У них есть память, опыт, знания. Позволим вести тебя». Его слова изменили мой подход. Я начал не просто контролировать духов, но учиться у них вести безмолвный диалог, используя их военное искусство и однажды ночью, когда я практиковался с пятью воинами одновременно, произошел прорыв. Внезапно я ощутил не только их присутствие, но и связь между нами, прочную, глубокую, похожую на корни древнего дерева. Я чувствовал их как продолжение себя и мог управлять ими с легкостью, условно собственными конечностями. Система отреагировала мгновенно. Задание «Мастер мертвых» выполнено. Поздравляем с достижением нового уровня контроля над призванными сущностями. Награда «Способность раскачанной зов мертвых» разблокирована. С тех пор эта способность стала одной из самых полезных в моем арсенале. Теперь я мог призывать шестерых мертвецов одновременно, и каждый из них обладал значительно большей силой, чем раньше. Они двигались как единое целое, подчиняясь малейшему моему желанию, и все благодаря простому совету и упорству. «И это если не вспоминать, в какого монстрилу превратился мой мастер-лич Елисей». Я улыбнулся воспоминанию и перевел взгляд на следующую строку. «Резкое ускорение. Способность двигаться с невероятной скоростью в течение 10 секунд. Перезарядка 2 минуты». «Эту способность я получил, рискуя жизнью. На четвертом месяце обучения брат Агафон повел группу монахов в горы для особого испытания» охоты на горных тигров, которые терроризировали ближайшие деревни. Эти звери были не просто крупными хищниками, они обладали рудиментарной магией скорости, делавшей их практически неуловимыми для обычных охотников. Наша группа разделилась, и мне досталось северное ущелье, место, где, по слухам, обитала самая крупная и старая особь. Брат Агафон, вероятно, надеялся, что испытание закалит меня или научит смирению. Возможно, даже рассчитывал на мое поражение, чтобы потом долго рассказывать об этом случае другим послушникам, как назидание. Тигр нашел меня раньше, чем я его. Огромный зверь с отливающей серебром шерстью и глазами, пылающими голубым пламенем. Он двигался, как размытая тень, настолько быстро, что даже мои улучшенные рефлексы едва позволяли следить за ним. Первая атака хищника оставила три глубоких борозды на моей спине. Вторая почти достала до горла, но я успел отклониться в последний момент. Я отчаянно пытался контратаковать, но тигр был просто невероятно быстрым. Казалось, он существовал сразу в нескольких местах. В отчаянии я активировал разрыв времени, но даже в замедленном восприятии тигр двигался слишком быстро. Когда эффект способности закончился, я понял, что проигрываю. Зверь загнал меня к краю обрыва. В тот момент время словно замерло. Я вспомнил все уроки брата Торвальда о наблюдении за противником, о поиске закономерностей, о том, как использовать свои сильные стороны. «Тигр» атаковал снова, но на этот раз я не пытался уйти от удара, я позволил когтям задеть мое плечо и, игнорируя боль, перехватил массивную лапу. Зверь от неожиданности потерял равновесие всего на мгновение, но этого было достаточно». Я направил всю свою внутреннюю энергию в ноги и рванулся вперед с такой силой, что горная порода под ступнями раскрошилась. В тот момент я ощутил это впервые, словно внутри меня включили турбину. Мир вокруг замедлился, а я двигался сквозь него, как молния. За одну секунду я преодолел расстояние в десяток метров и оказался за спиной зверя. Еще до того, как тигр успел развернуться, я нанес мощный удар в основание его черепа. Огромный хищник рухнул как подкошенный, но я знал, что это ненадолго. Эти твари были легендарно живучими. Я активировал способность снова, чувствуя, как энергия течет сквозь мое тело, делая каждое движение молниеносным. Следующие удары я наносил в жизненно важные точки, следуя инструкциям брата Тимофея, рассказывавшего нам об анатомии магических существ. Когда все закончилось, я стоял над поверженным зверем, а система сообщила о новой способности. Задание ⁇ Быстрее смерти ⁇ выполнено. Поздравляем! Вы превзошли скорость горного тигра в его собственной игре. Награда, способность, резкое ускорение разблокировано. Позже брат Агафон признался, что не ожидал подобного результата. Шкура серебряного тигра теперь висела в тренировочном зале храма, как напоминание о том, что настойчивость и адаптация... Могут превзойти даже природную магию. Я перевел взгляд на следующую строку в списке способностей. Духовный удар, проекция физической силы на расстоянии. Наносит урон без прямого контакта. Дальность 10 метров. Эта способность пришла ко мне через страдания и почти случайное открытие. В один из дней пятого месяца тренировок брат Торвальд решил проверить мою выносливость особым испытанием. Я должен был стоять под ледяным водопадом в горах, выполняя специальный комплекс ударов из древней рукописи храма. «Эта техника называется кулак пустоты», — объяснил он, разворачивая ветхий свиток. «Легенда гласит, что мастер Ли Шань мог разбить камни, не касаясь их». Большинство считает это лишь красивой сказкой, но Анатолий учит нас, что в легендах всегда есть зерно истины. Пятнадцать часов я стоял под обжигающим холодным потоком, повторяя движение из свитка. Мышцы горели от напряжения, кожа онемела от холода, каждый вдох был как глоток жидкого огня. К двенадцатому часу я уже не чувствовал собственного тела, оно стало чужим инструментом, который я заставлял двигаться силой воли. В какой-то момент наступило странное состояние, словно я одновременно был внутри своего тела и вне его, наблюдая со стороны. И в этом состоянии граница между внутренним и внешним пространством стала зыбкой, неопределенной. Я нанес очередной удар в пустоту перед собой и внезапно ощутил, как энергия продолжает движение моего кулака дальше, за физический предел. К моему изумлению, валун, стоявший в нескольких метрах, треснул и развалился на части, словно по нему действительно ударили. Не веря своим глазам, я повторил движение на этот раз сознательно, направляя внутреннюю энергию вслед за физическим движением. Результат был тот же. Еще один камень раскололся, хотя я находился далеко от него. Я продолжал практиковаться, пока не рухнул от истощения. Брат Торвальд, молча наблюдавший за экспериментом, поднял меч и отнес обратно в храм. Придя в себя, я обнаружил сообщение системы. Задание. Путь пустотного кулака выполнено. Поздравляем! Вы освоили искусство проецирования физической силы. Награда «Способность духовный удар» разблокирована. С тех пор я совершенствовал эту технику, учась проецировать силу не только кулаков, но и ног а также увеличивая дальность воздействия. Способность оказалась невероятно эффективной против противников, полагающихся на уклонение от физических атак. Следующая строка в списке моих способностей сияла особенно ярко. «Сила, дарованная Богом войны. Призыв метеоритного дождя на обозначенную область. Радиус поражения 30 метров. Перезарядка 1 час». Эта способность появилась совсем недавно, всего две недели назад, и обстоятельства ее получения до сих пор казались мне граничащими с безумием. Я находился на последнем испытании перед завершением обучения. Традиция храма Кача требовала, чтобы каждый послушник провел три дня и три ночи в пещере предков, древнем месте силы, расположенном глубоко в горах. Брат Максимилиан лично проводил меня ко входу. «Здесь ты встретишься с духами тех, кто шел этим путем до тебя», — сказал он. «Они испытают тебя и, если посчитают достойным, даруют частицу своей силы». Пещера встретила меня абсолютной тьмой и промозглым холодом. Уже через несколько часов я потерял счет времени и направления. Система тоже вела себя странно. Интерфейс мерцал, иногда исчезая полностью на долгие минуты. На вторые сутки начались видения, я сражался с призрачными воинами, демонами, чудовищами из ночных кошмаров. Некоторые бои были физическими, другие — ментальными, третьи — и вовсе за гранью понимания. К концу третьего дня, измученный и истощенный, я вышел в огромный подземный зал. Стены пещеры здесь были покрыты древними рисунками, изображавшими эпические битвы и героические подвиги. В центре зала стояла каменная статуя воина в полном боевом облачении, державшего меч острием вниз. Несмотря на полумрак, я сразу узнал ее. Это был тот самый бог войны, который разговаривал со мной в божественных чертогах и который даровал мне свое благословение. Статуя внезапно ожила. Или, по крайней мере, так мне показалось в тот момент. Каменные глаза загорелись красным светом, а в голове зазвучал глубокий резонирующий голос. «Ты прошел долгий путь, Александр, из другого мира. Я наблюдал за тобой, за твоим ростом, за твоими победами и поражениями. Ты не искал легких путей, не прятался за спинами других. Ты и сражался. И будешь сражаться снова в битве, которая определит судьбу этого мира. Демоны, догадался я, они лишь инструменты в руках того, кто гораздо опаснее, но ты еще не готов узнать всю правду. Сначала ты должен показать, что достоин большей силы». Из стен пещеры начали выходить фигуры, каменные воины, похожие на своего Создателя, но меньше размером. Они окружили меня, обнажив оружие. «Докажи свою силу, сразись с моими детьми!» Это был самый тяжелый бой в моей жизни. Каменные войны были неутомимы и невероятно сильны. Мои удары едва оставляли царапины на их телах. Даже духовный удар, который я освоил к тому времени, был почти бесполезен против них. Я сражался часами, используя все свои навыки и способности, и все равно проигрывал. Под конец я уже едва стоял на ногах, окровавленный и измученный. В отчаянии я возвал к Богу войны. «Если ты действительно хочешь, чтобы я сражался с демонами, мне нужна настоящая сила. Не эти крохи, не эти игрушки. Дай мне силу, достойную настоящего воина». Статуя рассмеялась глубоким громоподобным смехом, от которого задрожали стены пещеры. Наконец-то ты просишь то, что действительно тебе нужно. Ни мудрость, ни знание, ни защиту, но силу. Хорошо. Я дарую тебе частицу своей мощи. Используй ее мудро, ибо подобные дары не даются дважды. Красное сияние окружило статую, а затем устремилось ко мне, проникая под кожу в самую сущность. На мгновение мне показалось, что мое тело сгорает изнутри, а затем пришла сила, чистая, первозданная, необузданная. Я поднял руку к потолку пещеры, ведомой инстинктом, и крикнул слова, которые никогда раньше не знал. «Метеориты падшего небесного воинства!» Пространство над нами раскололось, и горящие камни обрушились на каменных воинов, разбивая их в щебень. Моя пещера содрогнулась, и на мгновение мне показалось, что я погибну под обвалом. Но когда пыль осела, я стоял посреди разрушения, целый и невредимый. Статуя бога войны тоже уцелела, хотя теперь ее глаза не светились. «Ты получил мой дар?» — прозвучал голос в последний раз, уже затихая. «Теперь иди и используй его против настоящих врагов». Когда я, наконец, выбрался из пещеры, система подтвердила получение новой способности. Задание Испытания Бога войны» выполнено. Поздравляем, вы получили благословение древнего божества. Награда «Способность. Сила, дарованная Богом войны» разблокирована. С тех пор я использовал эту силу лишь однажды во время тренировки в удаленном ущелье и был поражен ее разрушительной мощью. Целый склон горы превратился в осыпь после одного применения. Наконец, мой взгляд переместился к последним строкам в поиске способностей. Повышенная регенерация, ускоренное восстановление тканей и органов, скорость в 15 раз выше обычной. Каменная кожа, временное повышение плотности кожного покрова до состояния камня. Длительность 5 минут, перезарядка 20 минут. Эти две способности я получил почти одновременно в результате одного из самых безумных экспериментов брата Торвальда. В последние недели моего обучения он решил, что обычные тренировки уже не приносят достаточного результата и придумал нечто особенное. «Настоящий воин должен быть не только быстрым и сильным», — сказал он мне однажды вечером, — «но и выносливым, способным выдержать то, что сломает обычного человека». На следующий день он привел меня в особую пещеру, известную своими целебными источниками. Но вместо того, чтобы отправить меня в обычные купальни, Торвальд указал на небольшое озерцо в глубине пещеры. Вода в нем была черной и вязкой, как нефть, и от нее исходил легкий серный запах. «Это озеро испытаний», — объяснил он. «Древние тексты называют его водой одновременно смерти и возрождения». Те, кто выдерживают погружение, обретают тело, не подвластное обычным ранам. Я скептически посмотрел на зловещую жидкость, и многие это испытание пережили. Торвальд пожал плечами. «За время моего пребывания в храме никто, но ты, ты особенный. Анатолий даровал тебе необыкновенную силу. Возможно, ты сможешь выдержать то, что не под силу обычным людям. Меня должно было насторожить это, возможно». Но к тому моменту я уже привык к рискованным испытаниям. Я разделся и медленно вошел в озеро. Боль была невыносимой. Вода словно разъедала мою кожу, проникая глубже в мышцы и кости. Каждая клетка моего тела кричала от агонии. Я пытался выбраться, но Торвальд удерживал меня. «Терпи, преодолей боль, и она станет твоей силой». Не знаю, сколько времени я провел в этом аду. Минуты растянулись в часы, а часы — в вечность. Но в какой-то момент боль начала меняться, трансформироваться. Она стала острее, но более направленной. Словно вода выжигала что-то внутри меня, оставляя на его месте нечто новое, более сильное. Когда Торвальд, наконец, позволил мне выйти, я едва мог двигаться. Моя кожа была покрыта странными узорами, похожими на трещины в камне. Они светились изнутри тусклым красным светом, постепенно затухающим. «Теперь отдыхай» сказал наставник, укрывая меня теплым плащом. Завтра увидим, что изменилось. На следующее утро я проснулся абсолютно здоровым. Более того, я чувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Система подтвердила мои ощущения. Задание испытания черной водой» выполнено. Поздравляем, ваше тело трансформировалось, преодолев пределы обычной физиологии. Награда «Способности повышенная регенерация» и «Каменная кожа» разблокированы к моему удивлению торвальд выглядел почти разочарованным я вижу ты справился сказал он внимательно осматривая меня честно говоря я не думал что это возможно анатолий действительно благоволит тебе послушник после я узнал от брата тимофея что за последние сто лет более десятка молодых монахов погибли пытаясь пройти это испытание торвальд был последним кто выжил но даже он не вышел оттуда полностью невредимым его левая рука навсегда осталась частично каменной, что объясняло его странную манеру всегда держать ее под плащом. Я отвел взгляд от списка способностей и снова посмотрел на свое отражение в зеркале. Человек, смотревший на меня оттуда, был готов к предстоящим испытаниям, готов встретиться с демонами если понадобится, с самой бездной. Я закрыл системный интерфейс и подошел к столу, где лежал рассекатель судеб. Взяв меч в руки, я ощутил знакомую вибрацию силы, словно оружие отзывалось на мой призыв. Впереди был долгий путь и, возможно, последняя битва. Но я был готов.